Глава восьмая. Сплю на новом месте. «Вот здесь можете спать!» — торжественно произносит леди Смол, отворяя дверь в гостевую спальню на втором этаже. Вернее, гостевой чердак, запыленный, украшенный гроздьями паутины и ворохом хлама. Из целого-то только большая двухспальная кровать и относительно приличный рабочий стол, стоящий прямо у маленького грязного окна. Шкаф для одежды того и гляди, рухнет от одного только взгляда в его сторону. Несколько сундуков, стоящих вдоль стен, забиты под завязку и тоже готовы развалиться, вздумая я что-то туда еще напихать. Да. Обескураженно рассматриваю беспорядок и перевожу взгляд на довольно улыбающуюся хозяйку этого бедлама. «Ну а чего?» Старушка, не непонимающе, хлопает глазами. «Отличная комната! Завтра порядок наведёте, красота будет!» «Красота?» Эхом отзываюсь я, проходя в центр комнаты, и задирая голову к потолку. Оттуда на меня, эхидно мерцая сквозь прорехи в крыше, смотрят звезды. И чудится мне в этом сиянии вызов. Справишься? А может, лучше сразу лапки кверху и в столицу под бочок к мужу? — Ну да! — тем временем произносит леди Смол, следуя за мной. Эльза крадётся вдоль стен, с интересом изучая все, до чего может дотянуться. — Здесь помыть, там за заштопать, тут подлатать. Ты не смотри, домик у меня хоть обветшал, но добротный. еще ни один ремонт переживет. «Ремонт?» — кажется, ресурс мышцы, отвечающий за удивление, уже исчерпан, но старушка находит все новый-новый повод поразить меня. «Ну, конечно, ремонт!» — уверенно кивает леди Смол. «Ты какую специализацию выберешь? Чем будем разводить народ на радость?» «Я спокойствие», — поправляю старушку. «Да?» — скептически отзывается она. «А радостью заверсту, Фаниш!» «Вам кажется...» Держа себя в руках, я кружу по комнате и накидываю план действий на завтра. Тут действительно сначала нужно ремонт делать, а уж потом лавку открывать. Иначе эмоции нам из посетителей не выжить. «Так что будешь делать? Учти! Оливия, местная хозяйка спокойствия, уже устроила массажный салон. Эту стезю лучше не трогать. Оливия хоть и соответствует своему спектру, но конкуренцию не потерпит. Голову откусит!» Это милая старушка внизу?» С удивлением разворачивалась к Леди Смол. «Сандра-то!» — так круглят глаза. Сандра у нас хозяйка печали, и она уже давно в отставке. Люси, разволосая швабра, тоже в отставке. Раньше была хозяйка цирка, но ее давно заменила Агнесса. И вот теперь, наконец-то, настал мой черед отойти от дел. Последние слова Леди Смол произносит с таким пафосом, будто действительно работала, не покладая рук. «Мы с Эльзой одновременно награждаем старушку кислыми улыбками, но та даже и не думает обижаться, продолжает воодушевленно разглагольствовать о жизни в Альясе». «У меня как не стало получаться с этой вашей радостью, так лорд Арталь Агнесу в помощнице и прислал. Вместе с ней худо-бедно набирали мою квоту радости. Но когда шахты иссякли, мне просто не с чего стало изготавливать украшения». «Слушая Леди Смол, я не сразу концентрируюсь на главном. Как это шахты иссякли? А с чем мне тогда в ювелирной лавке работать? Леди Смол, перебиваю хозяйку». «Вильгельмина!» С чёпорным выражением лица представляется «та» и тут же добавляет. Ну, так и быть, зови меня Геля. Геля, соглашаюсь я, хотя меня коробит от этого обращения. Но не могу я так по звать практически бабушку. Простите, что значит «шахты иссякли»? То и значит. Ни алмазов, ни рубинов, ни золота с серебром. Да даже медь и та. Все, тю-тю. Вокруг коляса остались только пашни, фермы до да железной шахты. А все, что было драгоценным, сокрыто под Вот дела. Разочарованно тянет Эльза. И я не могу с ней не согласиться. Засада-то какая. Я не думала, что все настолько плохо. Почему-то я решила, что лавка геля пришла в запустение исключительно из-за сварливого характера хозяйки и ее нежелания работать. А тут совсем другая проблема. «Так что, будем печь хлеб? Лучше я в этом деле вообще ничего не смыслю. А может, мыло варить? Ха, у меня формы есть. Или свечи?» «Закажем ароматизаторы у фермеров. Они из лепестков такие очаровательные ароматы делают. О, а может, духи?» Сейчас, видя, как разгораются глаза гели с каждым новым предложением, я прекрасно понимаю, почему в свое время ее отправили на факультет позитивщиков. Это ж просто генератор планов и идей. Негативщики так не умеют. Они следуют строго очерченному плану. «Идеи интересные», — киваю я, отходя к узенькому окошку. «Надо обдумать». И уже ремонт тогда делает с учетом возможной смены специализации. «Почему возможной?» — удивляется Геля. «Надо менять, если ты, конечно, хочешь выносить вклад в защиту Альяса, выполнять предназначение». «Хочу», — шепчу я, смотря на засыпающий город. Сумерки уже сгустились настолько, что большая часть Альяса утонула в ночной тьме. Теплые магических фонарей разгоняют тени на перекрестках, освещают площадь перед резиденцией хранителя баланса. Где-то там лорд Виллиан своим фирменным подозрительным прищуром гоняет подчиненных. Перед мысленным взором появляется суровое волевое лицо, а по телу чего-то пробегает дрожь. Только вот не страха, как это бывает при мысли о Родрике. Нет, я ощущаю нечто другое, и это озадачивает. Марь проклятая, как мысли вообще свернули в эту сторону. «Деточка!» — пробивается в сознание голос Гели. «Так что делать будем-то?» «Спать!» — обрываю ее. «О ремонте и специализации поговорим завтра». При свете дня все должно быть не так страшно, как выглядит сейчас. Заодно прикинем смету. О, да, дело у вас по горлышко, кивает геля. Как представлю, сколько тебе придется вложиться, так у меня все гарнитуры в шкатулках испугано трясутся. Я успеваю отойти от окна и замереть на полпути до кровати. В смысле мне? Даже Эльза, успевшая забраться на стул, чтобы выглянуть в окно, разворачивается к леди смол. А как же? Та разводит руками. У меня ничего нет. Серьезно? Я многозначительно смотрю на коллекцию, приколотую к ее жакету. Вы же сами сказали, что шкатулочки ваши полны и трясутся от страха. Так это же мои! продолжает недоумевать старушка. При чем тут ваш ремонт? Наш ремонт делаю ударение на слове наш. Это в ваших же интересах, Геля. С чего бы? Упрямится, не думает сдаваться. Тут прекрасно и без ремонта живется. На мой век запаса прочности у лавки хватит. А вот тебе, голубушка, все-таки придется вложиться. А то сюда никто не придет. — Геля, вы серьезно? Не выдерживаю я, понимая, что окольными путями до бывшей хозяйки не достучаться. Поддержание точки силы, уход за веренным заведением — это прямая обязанность любой хозяйки. Вы с этим, обвожу комнату руками, справлялись отвратительно. — И что ты мне сделаешь? — Геля злобно прищуривается. «Лавка теперь твоя собственность, вот и приводи ее в порядок и поддерживай!» С этими словами она резво разворачивается и направляется к двери. «А ужин?» — бесхитростно спрашивает Эльза. «Нет у меня ничего!» — бурчит Гелия, прежде чем за ней захлопывается дверь. «Какая-то она вообще нехозяйственная!» — расстроенная бормочет Эльза. Сестрица сползает со стула и устраивается на кровати, с детской непосредственностью осматривается по сторонам и отчаянно зевает. А она точно дипломированная хозяйка?» уточняет сестричка. «Если б не была ею, никто бы ее сюда не назначил», отвечая я, нахмурившись. Внутри гадко. И от того, что нагрубила Геле, и от того, какую реакцию получила в ответ. Я не люблю конфликты, но и терпеть подобного отношения не намерена. Геля должна нам помогать. Это обязанность любой хозяйки, даже в отставке. «Так, Эльза, сиди тут, никуда не лезь и ничего не трогай». командую я беру в руки ее рюкзак. Достаю пижаму и туалетные принадлежности. Сейчас узнаю, где тут можно ополоснуться и вернусь. хорошо? Легко соглашается сестра и падает на спину. Глядя на то, с каким интересом Альза рассматривает звездное небо, я немного успокаиваюсь, хотя бы тут проблем не ожидается. А мне вот предстоит извиниться. Возможно, если я буду более мягка с Гели, она пойдет мне навстречу. Открыв дверь, я высовываю голову в темный коридор. По нему гуляет небольшой сквозняк, приносящий с первого этажа обрывки фраз. Видимо, подружки гели еще не ушли, и теперь бурно обсуждают наше прибытие. Слушай, ну ты же понимаешь, что так нельзя. Слышу я спокойный голос. Крадучись вдоль стены, продвигаюсь ближе к лестнице. Спускаюсь на среднюю площадку и выглядываю за угол. В торговом помещении горит свет, и голоса здесь гораздо громче. По этикету надо бы обозначить свое присутствие, но я остаюсь на месте и прислушиваюсь к разговору. Знаю, поступаю плохо. Но мне нужно знать, что эта троица думает обо мне с Эльзой. В конце концов, лучше сразу понимать, кто друг, а от кого стоит держаться подальше. «Ну, а чего она?» Это уже леди Смол пышет негодованием. Следом долетает стук посуды и негромкие ругательства. «Мои украшения — это мои дети! Она намекнула, что их можно бы и продать, представляете?» «А тебе не кажется, что ты профукала лавку именно из-за такого отношения к своей парадукции?» — доносится звонкий голосок, и почему-то мне кажется, что принадлежит он хозяйке удивления. «Я тебя сейчас покусаю, Люська!» — подтверждая мои догадки, огрызается геля. «Если такая умная, чего Агнессе своей гадальной карты не отдала!» «Это мои!» — с фанатизмом отзывается ее подруга. «Тихо, скандалистки!» — шикает на них третья старушка, та самая Сандра. «Девочек переполошите!» — сдается мне. «Нет хорошей судьбы, они сюда прикатили!» «Тоже заметила, да?» К своему удивлению, я слышу нотку сочувствия в голосе Гели. В ряд сложно не заметить», — отвечает ей хозяйка печали. «Но я не об этом!» «Не печаль гложет твою сменщицу геля?» «А мне сердце в пятки убегает. Неужели Сандра что-то почувствовала во мне?» «А что же?» Снова, громыхнув чем-то тяжелым, переспрашивает леди Смол. «В ней нет тоски по-любимому», — задумчиво проговаривает Сандра. «Ари переполняют гнев, страх и отвращение». «Это негативные эмоции», — перебивает ее Люсиль. «Думаешь, она не та, за кого себе выдает?» «О боги всех миров!» — внезапно выкрикивает она. Я слышу грохот стула и торопливые шажки, будто старушка накручивает круги по комнате. «Думаешь, она пришла, чтобы окончательно разрушить защитный полог? Чтобы аль поглотила Марь?» У меня такого предположения глаза на лопа лезут, и желание спуститься к ним становится почти нестерпимым. «Да боги, Люська, ты со своими теориями заговоров скоро точно в Думы Малешенных угодишь!» — выркает Гелли. «Нет, Тари, девочка хорошая, только вот ни разу не хозяйка в спокойствии». «Именно», — подтверждает Сандра. «Радости скорее, и это говорит нам только об одном». Внизу повисает томительная тишина, я успеваю скусать губы в ожидании продолжения разговора. «Да о чем? О чем нам это говорит?» — не выдерживает Люсиль. «О том, что девочка что-то вынудила бежать на край мира», — флегматично выдает Сандра. Ха, или кто-то!» — Мура добавляет Леди Смол. «Очень знакомо. «Ага, я тоже твою историю сразу вспомнила!» — эхом отзывается Сандра. Я не вижу, что там происходит, но чего-то внутри резко становится теплее по отношению к Геле. «И чего нам тогда делать?» Голос Люсиль звонит непониманием. «Чего-чего?» — рявкает на нее Геля. «Спасать девочку и малышку эту! Уж не знаю, кем они друг другу приходятся, но хозяйки своих не бросают, поняла, Люська? Услышу, что трепанула кому-нибудь, лично прикопаю в шахтах!» «Да я чего?» — суетливо приговаривает бывшая хозяйка удивления. А я спотыкаюсь на ступеньках пятясь и всё потому, что слышу чьё-то приближение. Кто-то из старушек направляется к лестнице, и мне лучше бы не показываться им на глаза. А то решат, что я шпионка, и все расположение, которое я завоевала без усилий с моей стороны, тут же исчезнет. «Ты чего?» — Удивленно интересуется Эльза, когда я заскакиваю в комнату. Пытаюсь отдышаться, приваливаясь к двери, но уже в следующий момент к нам стучат. «Что?» — хрипло интересуюсь я, и звучит это не особо дружелюбно. «Я тут это...» — неожиданно рубка для Гелия произносит старушка. «Принесла кое-чего! Приоткрывая дверь и кашусь на бывшую хозяйку сквозь узкую щелку. Нельзя дать ей понять, что я все слышала и готова терпеть ее скверный характер. «Вот!» Геля приподнимает поднос, на котором обнаруживаются кружки с ароматным чаем, несколько бутербродов с сыром, кусочки хлеба и пиалы с чем-то темным. По запаху узнаю мед. «Я по ночам особо не ем!» Переминаясь с ноги на ногу, пускается в объяснение Геля. «Да и хлеб тоже не люблю. В общем, что есть, то есть. Завтра придумаем чего-нибудь хорошо!» Я молча распахиваю дверь и позволяю старушке пройти в спальню. Она быстро пересекает комнату и ставит поднос рядом сидящей на кровати Эльзы. «В общем, так». Гелия разворачивается ко мне и внезапно уводит взгляд в сторону. Словно то, что она хочет сказать, требует от нее всех сил. «Хозяйка из меня вышла не ахти какая. Я и сама это знаю, признаю. Но в свою защиту могу сказать, что старалась. Искренне, но увы. Не моя это Не могу я у людей радость вызывать. Как не старалась?» Гелен, ничего страшного! начинаю я, ловя на себе, ничего не понимающий взгляд Эльсы. Она уже успела подобраться к угощениям и теперь с интересом следит за мной, старушка. Стой! Геля поднимает руку. Дай говорится, а то потом опять поругаемся. Не умею я красиво и вежливо говорить. Всегда, что было на уме, то и ляпала. Впрочем, за это поплатилась. Задумчиво роняет старушка, а потом встряхивается. Так не об этом речь. Ари, ты права, лавку надо восстанавливать! И я помогу, чем смогу, только многого и сразу не требуй, а то я опять рогом упрусь. Я себя знаю». Геля продолжает что-то бормотать, теребит многочисленные брошки на жакете, а до меня доходит. Ей дико сложно идти на контакт, пускать кого-то к себе и принимать новшество. И сейчас она очень старается. «Геля», — с улыбкой зову старушку, чего то замолкает. Не говоря ни слова, я подхожу и молча обнимаю бывшую хозяйку. Она тут же замолкает и будто бы даже каменеет телом, Но длится это совсем недолго. Через мгновение она отвечает, тоненькие руки обнимают меня за талию, а Гелия выдыхает. «Я рада, что мы поговорили», — произношу тихо. «Ага». Сипла выдыхает и тут же выпутывается из моих объятий. Голову не поднимает, очень быстро пятится к выходу. «В общем, завтра все решим, да? Вы кушайте, ванная комната в конце по коридору. Она тоже маловата, но вполне уютная. Спокойной ночи!» — выпаливает старушка, прежде чем скрыться за дверью. «Что это было?» Тихо интересуется Эльза, смотря на меня круглыми от удивления глазами. «Бритье ёжиков!» С хитрой улыбкой подмигиваю ей в ответ и усаживаюсь рядом. «Хватаю один из кусочков хлеба, который оказывается черствым, но заботливо с чищенной корочкой. Макаю кусочек в пиалу с мёдом и с искренним удовольствием жую. Боги всех миров вкуснее только у мамы. Даже изысканные блюда в доме Родрика не сравнятся с этим кусочком засохшего хлеба и мёдом из неведомых цветов». «Значит, у нас все хорошо?» Деловито интересуется Эльза, подтягивая поднос поближе к себе. «Возможно, — не спешу загадывать я. — Во всяком случае, мы делаем все, чтобы так и было. Падаю на спину и продолжаю сосредоточенно жевать. Смотрю на ночное небо сквозь паралехи в крыше. На секунду несколько созвездий скрывается за чёрным силуэтом дракона, по которому то и дело проходят зелёные вспышки. Видимо, кто-то из подчиненных лорда Виллиана облетает провинцию. А может, и сам Хантер знакомится с вверенной ему территорией? И может даже сейчас он видит меня. От этой мысли щеки снова вспыхивают жаром смущения. Глупость какая, чтобы целый хранитель порядка тратил силы на ночные проверки? Придумай что-жари. Ты улыбаешься, отмечает Эльза. Да, киваю я чувствую эту улыбку и на душе. Почаще думай, о чем ты там сейчас размышляла? Тебе идут улыбки. Благодушное настроение моментально испаряется. Один мужчина, живущий в моих мыслях, уже успел растоптать мою душу. Где гарантии того, что этого не сделает и лорд Виллиан? Нет-нет, Ари, мы начинаем новую жизнь, и теперь у нас совсем другие цели. А задач-то сколько? Не на один год хватит. В моем графике совершенно точно нет места для Хантера.